Что-то тут было не так, чего-то Туманский не договаривал, но я угадывала, что он, может быть, впервые говорит вслух не столько с посторонним человеком, сколько сам с собой, и, наверное, это лопнуло и прорвалось, как гнойник, именно при мне, потому что, как я понимала, все эти последние дни перед большинством людей ему нужно было делать вид, что ничего не случилось, что его жена жива, и, конечно же, Он кому-то должен был лгать, как-то выкручиваться, может быть, даже шутеть и смеяться, но я-то была как раз той, перед которой темнеть не имело никакого смысла. Я знала, и он не выдержал. Я вернулась в угол, подняла с полу скользкие от пролитого лампадного масла серебряные цепки, к которым крепилась сама лампада, сняла с крюка обрывок цепи и аккуратно положила на столешницу рядом с иконой. Темные глаза Богоматери были как живые — А зрачки странно и печально отсвечивали. И совершенно нелепой была пробоина на смоглой впалой щеке ее, и дико торчал этот огрызок металла, а грубая глубокая царапина рассекала нежную пяточку младенчика с крохотными пальчиками. Вообще-то отношение у меня к вере и верующим не то чтобы сложное, но по сути никакое, и я не собиралась обвинять эту самую Нину Викентьевну в богохульстве. Просто это было красиво, старинно и кому-то очень нужно, где-то там, телецким богомольцам и еще каким-то людям. И что-то я не могла до конца поверить, что хозяйка всего этого дошла до такого отчаяния и осатанения, ухватившись за первое, что попалось под руку, только из-за того, что поверила в чудо, которое не состоялось. Не помогла ей, выходит, дева Мария не зачать, не выносить, не родить. Что-то тут не совпадало. По моему мнению, такая женщина, как Туманская, могла бы пойти в разнос по более мощной причине. И, по-моему, такие особы, как она, больше доверяют гинекологам, чем чудотворцам. Нет, тут была еще какая-то муть, какая-то мгла. Он вдруг вынул из ящика стола пакет из пленки, достал из него небольшой плоский черный пистолетик, похожий на игрушечный, «Извлек из рукоятки магазин, латунные патрончики с серыми пульками тоже были, как игрушечные». «Вот из этого она», — сообщил он. «Итальянский. Полицейский автоматик, калибр 8 миллиметров. Вообще-то газовый, но кто-то переделал под боевой патрон. И никто не может мне сказать, где она это дерьмо раздобыла и когда. Стреляла в сердце, понимаешь?» «Я знаю». «А, ну да». «Как думаешь, ей было очень больно?» «Я думаю, что ей было очень страшно. Мне бы было, — сказала я. А она как-то все это объяснила? Ну, записка там, какое-нибудь письмо?» «Нет, ничего», — помолчав, признался он. «Вообще-то все держали ее за красивую женщину, весьма устроенную семейно и очень удачливую в делах. Но я-то всегда знал, она из таких стержневых железных...» Такие никогда себя не обманывают. И если что-то решают всерьез, никто помешать не может, даже я. «Может быть, вы ее обидели? Или как?» – осторожно спросила я. «Или как?» – он криво ухмыльнулся. Она все делала втихую. Не верила своему счастью, боялась спугнуть удачу, не знаю. Даже Элге она ничего не сказала, пока не вернулась. Какое-то время назад у нее прекратились эти самые ваши дамские дела. Она решила все, состоялось. В нашу медицину она никогда не верила. Где-то в Баварии есть клиника, как она выражалась, по потрошкам. Она там бывала и до этого. Вот она и рванула туда. Ну а там эти медицинские фрау и геры у них так принято ничего не скрывать. Какой-то особенный скоростной канцер, уже с метастазами, и именно в областях повышенной интимности. Но ну, сейчас это хоть как-то лечится, особенно у тефтонов. Во всяком случае, жизнь продлевают на какое-то время». Ей предложили какую-то суперсовременную терапию с химией, лазерами, мазерами. Не знаю, что там еще, и почти немедленно под нож. Туманский слепо смотрел на стеллажи, моргал, морщился. Ткнул трубкой, рука подрагивала мелко. Где-то тут я припрятал всю эту диагностику толщиной с первой том капитала. Анализы, снимки, заключения. Все на дойче-шпрахе и латыни, но понять можно». Они тут с Элгой пображничали. Сначала она помалкивала, а потом призналась. Сказала, что не даст себя обстрогать и выпотрошить до оболочки. Что это нелепо и гнусно заставлять меня жить с бесполым монстром, у которого вместо грудей импортные протезные сисечки или наши российские мешочки с просом, а вместо остального унитазные патрубки для вывода отходов. К тому же она считала, что может остаться лысой на весь срок, который ей отпущен». В общем, она представила нашу дальнейшую жизнь как систему взаимных мук, не собиралась именно меня на них обрекать, терпеть ее такую, и заявила, что я ее должен помнить только настоящей женщиной. Они тут вместе рыдали и клюкали, клюкали и рыдали, и сходились на том, что именно меня надо пожалеть и не выбить из седла сразу, а постепенно подготовить к неизбежной разлуке». Эти идиотки додумались до того, что ей пока не поздно, нужно публично наставить мне рога с кем-нибудь из мужиков, которым она не безразлична. За сим должен был последовать скандал, развод, ну и иная мутата. После чего обесчещенный супруг, то есть я, отправит ее ко всем чертям и думать о ней и забудет. Лихо. А потом? Больше всего мне хотелось, чтобы он перестал ковырять себя по-живому, И еще я поняла, что он очень сильно любит свою бедолагу и пока еще просто не может понять, принять трезво то, что ее никогда не будет. Потом у нее началась истерика, — хмуро ответил он. И если она прогнала от себя даже Элгу, значит, ей стало не просто плохо, безвыходно. Ну а когда они все-таки осмелились вызвать меня из Москвы, ее здесь уже не было. Туманский поднялся, побрел к стене, сдвинул панель, за которой стояли бутылки, — И, сковырнув пробку, начал пить из горлышка что-то бесцветное. «Представляю, как она здесь металась. Одна!» — хрипло сказал он. Черт, а где же они все?» «Так что я там должна исполнить?» — сухо сказала я, нагличая, потому что больше всего боялась расплакаться. «Давайте, давайте! Что вы все кольца вьете вокруг да около?» Он посмотрел на меня удивленно, пожал плечами, склонился к клавиатуре компьютера, пробежал пальцами и сказал... «Информация к размышлению. Взгляните-ка, Басаргина». Я заглянула. Экран монитора стал белым, и на нем четко выстроились черные колонки каких-то цифр, перемежаемых латинскими литрами, непонятными словечками на английском, немецком, итальянском и, кажется, даже на испанском. Это пароли, шифры и номера счетов, а также суммы вкладов, размещенных в ряде банков, не российских, конечно, которыми владеет или имеет право распоряжаться не на Викентьевна Туманская. Владела? Нет, владеет и распоряжается, твердо сказал он, и будет распоряжаться и владеть до тех пор, пока не просочится информация, а это произойдет неизбежно, что ее больше нет. Ага, сказала я. Вот теперь понятно. Значит, это я как бы она, и должна выковырить для вас эту денежку, пока никто не дотумкал. «О, Господи!» – фыркнул он. «Вам бы это не удалось, даже если бы вы появились в каком-нибудь Цюрихе или на Багамах в сопровождении батальона десантников. Вы просто не имеете представления о том, что такое система банковской безопасности и защиты вкладов, даже безымянных. Нет, это дела далеко не ближнего будущего, связанные с правами наследования, совместного владения и прочей юриспруденцией. «Я просто хочу, чтобы вы представили масштаб суммы дел, которые были ей поручены. В общем, чем она рулила?» «Это в валюте, что ли? Доллары?» «Вот это что, тысячи?» – ткнула я наугад. «Это не доллары, это дойч-марки. Шестьдесят девять миллионов, кажется, – пригляделся он. «Ого! Значит, вы такой богатенький!» «Не я», – покачал он головой, – «то есть не совсем я». Понимаете, Елизавета Юрьевна, есть такое понятие, как коммерческая тайна. И не только коммерческая. Формально я нищий гол, но ну не совсем гол и нищ на уровне юного балбеса из новых русских, который торгует какими-нибудь контрабандными консервами, пережившими срок годности, и считает, что он в порядке, если обзавелся мэрсом и квартирой на двух уровнях. Но, в общем-то, это мелочевка. Не то, чем можно по-настоящему оперировать. Видите ли, Лиза, дело в том, что несколько лет назад я замкнул основные дела на Нине. Большинство персон и фирм, с которыми она имела дела, даже не подозревают, что за всем этим маячу именно я. Но не один, конечно. Есть очень крупные и весьма ответственные лица, с которыми я, скажем, дружен еще со времен Павловской денежной реформы, фальшивых авиза и совершенно идиотских казенных кредитов, которые никогда не возвращаются в казну. Это вам понятно? «Да вы не виляйте», — ухмыльнулась я. «Мы об таких, как вы, в зоне все языки обмазулили. Сказано же, свистнешь блок сигарет или бутыльмент из коммерческого киоска — закон на страже. Малым агитатором из ментовской резины по почкам статья срок и на нары. Упрешь миллиард под какие-нибудь чеки урожай или народный автомобильчик и даешь в депутаты, а то и круче». «И это только то, что на виду, а то, что там за спинами творится, и кто за всем этим в действительности стоит, кто узнает?» «Туман! Вы же тоже засветиться боитесь? А с чего?» «Тоже? Если что, за шкирку Ивлефортова, да? Сколько вы лично уперли-то?» «А, тут вот я с дедом, да, мушечка наш, и она, как вы, все мое, мое и твое тоже мое, да?» Я уже орала. «О, Боже, какой примитив!» — угрюмо пожал он плечами. Я считал, вы умнее. «Ладно, что там у вас? Валяйте!» Я сорвалась до поросячьего визга и понимала, в чем-то он прав. Что есть, то есть, и чем больше вопишь, тем смешнее и наивнее выглядишь. Кто я такая для таких, как он? Что-то там дергается, придавленное казенным сапогом, скулит и пытается выжить. У нас контракт, в общем, сделка, которая готовилась почти полгода специалистами, конечно, юристы, эксперты, директорат. Нина Викентьевна в детали не очень входила и в подготовке акции почти не участвовала. Черновую работу она всегда оставляла спецам, за собой оставляла только контроль и заключительную фазу. Но эта фаза, то есть подписание итоговых документов, только ее прерогатива. Только она имеет право на подпись. И все это она должна была сделать завтра, не позднее, 16.00. В общем, Если это не произойдет, я действительно буду нищий гол, без преувеличения. Меня разденут до нитки, в лучшем случае. Думаю, что этим дело не ограничится. Я уже сижу в приличной долговой яме, и если не гарантирую возврат кредитов, мне придется все бросить и уносить ноги. Впрочем, вряд ли мне это дадут сделать. Есть ряд популярных вариантов, от пули в подъезде до элементарного ДТП» или еще что-нибудь из разряда трагических случайностей. Так что все теперь зависит от вас. Ну и как все это будет выглядеть? Ну, во всяком случае, изображать Штирлица в кругу врагов вам не придется. Все просчитано, продумано и подготовлено. Круг людей, которые знают Нину, сужен до предела. На главном заключительном этапе примут участие четверо, кроме вас. Трое из них никогда ее не видели. Четвертый знал ее почти так же прекрасно, как и я, но он будет молчать. Сделка, в общем, почти конспиративная, оглашению не подлежит. Так что те меры, которые приняты, ни у кого удивления не вызовут. Я не знаю, как она подписывается. Да бросьте вы, он зафыркал, сдерживая смех. Поставите какую-нибудь закорючку. Ее удостоверит есть кому. Это же криминал. Конечно, согласился он. А что со мной будет? Потом. Тоже подъезд или автомобильчик? Вы же у меня на крючке будете. Такое не прощается. Поменьше читайте детективы, Лиза, устало сказал он. Люди редко понимают друг друга, когда им хорошо. На беде сходятся гораздо надежнее. Вам худо, мне еще горше. Я думаю, мы поладим. Но вы будете рядом, если что, там, поможете. Подскажете, если что-то не так пойдет. Нет, покачал он головой. «Меня рядом не будет. Меня никогда в таких делах рядом с нею не было. Все знают, что она и близко не подпускала меня к делам. Для всех я бездельник, которого просто содержит красивая и многоимущая дама. Бабник, поддавала игрок, пропадающий на ипподроме. В общем, нечто беспутное, трепло, постельная фигура, которую умная женщина содержит только для того, чтобы было кому подавать ей шубку» и маячить где-то рядом на светских тусовках или концертах виртуозов Москвы. Все знают, что я когда-то начинал какой-то свой бизнес, но бездарно все профукал, разорился, если бы не она окончил свой путь в бомжах. Так удобнее, Лиза, во всяком случае надежнее. Вы думаете, я один на Москве такой декоративный? Видите, я с вами совершенно откровенен. Он печально и ласково рокотал, будто обволакивал меня своими горестями, И мне его становилось по-настоящему жалко, и я почти гордилась тем, что теперь только от меня зависит, преодолеет ли он пропасть, открывшуюся перед ним, или рухнет в нее, чтобы никогда больше не подняться. И это, конечно же, было еще одно его преображение, и он снова текуче менялся, как очень талантливый, опытный актер, который точно знает, что делать для того, чтобы вызвать слезу сочувствия и ощущение соучастия, приязни и понимания публики в зрительном зале и вся разница была в том, что сценой на этот раз был кабинет его, такой же разнесчастной супруги, а единственным зрителем, которого он неумолимо затягивал в свою игру, была я. Вошла, наконец, Элга, злобно напряженная. Она несла на вешалке отглаженный жакет почти мужского кроя из темно-коричневой материи и такие же брюки, которые она удлинила, отвернув обшлага снизу. Туманский деликатно ушел к столу, а я переоделась, поглядывая на Элгу, которая расчесывала гребнем паричок из коллекции Туманской, похожей на шапочку из темного меха, с более светлыми, похожими на перышки, прядями. Потом она вскрыла большой чемодан на колесиках и начала выбрасывать прямо на паркет неряшливо, видно в торопях, затолканные вещи. Какие-то шарфики, блузки, белье. И в этих вещах, небрежно бросаемых на пол, Было что-то беспощадное и стыдное, потому что владелица их никогда бы не позволила рыться в них вот так еще кому-то. Брюки немного жали в шагу, но жакетка всела, как влетая. Костюм был совершенно новый, и только по слабому запаху духов было понятно, что его надевали пару раз. Я пыталась примерить паричок, он морщинил на макушке и беззвучно ругалась, когда появился тощий лощеный парень с деловым портфелем в руках – и кожаной папкой под мышкой, похожей на породистую английскую лошадь с удлиненным бледным лицом, выбритым до лоска, в безукоризненном темном костюме, с шелковым галстуком в тон и платочком в нагрудном кармашке. Распроборенная головка его блестела от бриолина, и, в общем, в нем было что-то от манекена в витрине модного бутика. Он испуганно уставился на меня, забыв поздороваться, а Туманский сказал «Знакомьтесь, Лиза, это господин Гурвич, первый помощник Нины Викентьевны. Он вас введет в подробности процедур и нюансы протокола». «Вы сошли с ума», — смятенно пробормотал он. «Да бросьте вы, Вадим», — брезгливо фыркнул Туманский. «Нина загнала нас за Можай, и вы это лучше меня знаете, так что приступайте». Наша спасительница — человек не глупый, но не усложняйте. Попроще, попроще. Мне очень горестно, Симон, вдруг яростно вскинула селга. Вы не имеете уважения даже к смерти. Я просто не в состоянии больше заниматься этой особой. Вы будете заниматься тем, что вам скажут, Карловна, тихо сказал он. Я вам не Нина, я вас просто вышибу. И вы отправитесь отсюда, ко всем чертям, прислуживать очередной московской корове и делать из нее трепетную лань. «Вы невоспитанны, побелев сообщила она, — «я никогда вам этого не говорила, из большого уважения к ее чувствам, вы же бандит, Симон». «Есть немного», — согласился он и вышел.